Глава двадцать Князь Андрей в этот ясный августовский вечер двадцать пятого числа лежал облокотившись на руку в разломанном сарае деревни Князькова на краю расположения своего полка. В отверстие сломанной стены он смотрел на шедшую вдоль по забору полосу тридцатилетних берез с обрубленными нижними сучьями на пашню. с разбитыми на ней копнами овса и на кустарник, по которому виднелись дымы костров солдатских кухонь. Как не тесна и никому не нужна и не тяжка теперь казалась князю Андрею его жизнь, он так же, как и семь лет тому назад во Аустерлице, накануне сражения, чувствовал себя взволнованным и раздраженным. Приказания на завтрашнее сражение были отданы и получены им. Делать ему было больше нечего. Но мысли самые простые, ясные и потому страшные мысли не оставляли его в покое. Он знал, что завтрашнее сражение должно было быть самое страшное изо всех тех, в которых он участвовал, и возможность смерти первый раз в его жизни, без всякого отношения к житейскому, без соображения о том, как она подействует на других, а только по отношению к нему самому, к его душе, с живостью, почти с достоверностью, просто и ужасно представилось ему. И с высоты этого представления все, что прежде мучило и занимало его, вдруг осветилось холодным белым светом. Без теней, без перспективы, без различия очертаний. Вся жизнь представилась ему волшебным фонарем, в который он долго смотрел сквозь стекло и при искусственном освещении. Теперь он увидал вдруг без стекла при ярком дневном свете эти дурно намалеванные картины. Да-да... «Вот они, те волновавшие, восхищавшие и мучившие меня, ложные образы», — говорил он себе, перебирая в своем воображении главные картины своего волшебного фонаря жизни, глядя теперь на них при этом холодном белом свете дня ясные мысли о смерти. Вот они, эти грубо намалеванные фигуры, которые представлялись чем-то прекрасным и таинственным. Слава, общественное благо, любовь к женщине. Самое Отечество. Как велики казались мне эти картины, какого глубокого смысла казались они исполненными. И все это так просто, бледно и грубо при холодном белом свете того утра, которое, я чувствую, поднимается для меня. Три главные горя его жизни в особенности останавливали его внимание. Его любовь к женщине, смерть его отца и французское нашествие, захватившее половину России». «Любовь! Эта девочка мне казавшаяся преисполненную таинственных сил. Как же я любил ее! Я делал поэтические планы о любви, о счастье с нею. О, милый мальчик!» — с злостью вслух проговорил он. «Как же! Я верил в какую-то... Идеальную любовь, которая должна была мне сохранить ее верность за целый год моего отсутствия. Как нежный голубок басни, она должна была зачахнуть в разлуке со мной. А все это гораздо проще. Все это ужасно просто. Гадко. Отец тоже строил... В лысых горах и думал, что это его место, его земля, его воздух, его мужики. А пришел Наполеон, и не зная об его существовании, как щепку с дороги столкнул его. И развалились его лысые горы и вся его жизнь. А княжна Мария говорит, что это испытание, посланное свыше. Для чего же испытание, когда его уже нет и не будет? Никогда больше не будет. Его нет. Так кому же это испытание? Отечество, погибель Москвы, а завтра меня убьет. И не француз даже, а свой, как вчера разрядил солдат ружье около моего уха. И придут французы, возьмут Меня за ноги и за голову и швырнут в яму, Чтоб я не вонял им под носом. И сложатся новые условия жизни, Которые будут так же привычны для других, И я не буду знать про них, И меня не будет. Он поглядел на полосу берез С их неподвижной желтизной. зеленью и белой корой, блестящих на солнце. Умереть, чтобы меня убили завтра, чтобы меня не было. Чтобы все это было, а меня бы не было. Он живо представил себе отсутствие себя в этой жизни. И эти березы с их светом и тенью, и эти курчавые облака, и этот дым костров. Все вокруг преобразилось для него и показалось чем-то страшным и угрожающим. Мороз пробежал по его спине. Быстро встав, он вышел из сарая и стал ходить. За сараем послышались голоса. — Кто там? — окликнул князь Андрей. Красноносый капитан Тимохин, бывший ротный командир Долохова, теперь за убылью офицеров батальонный командир, робко вошел в сарай. За ним вошли адъютант и казначей полка. Князь Андрей поспешно встал, выслушал то, что по службе имели передать ему офицеры, передал им еще некоторые приказания и избирался отпустить их, когда из-за сарая послышался знакомый пришепетывающий голос. — Черт возьми, — сказал голос человека, стукнувшегося обо что-то. Князь Андрей, выглянув из сарая, увидал подходящего к нему Пьера, который споткнулся на лежавшую жерть и чуть не упал. Князю Андрею вообще неприятно было видеть людей из своего мира, в особенности же Пьера, который напоминал ему... все те тяжелые минуты, которые он пережил в последний приезд в Москву. «Ах, вот как!» — сказал он. «Катими судьбами! Вот не ждал!» В то время, как он говорил это, в глазах его и выражении всего лица было больше, чем сухость, была враждебность, которую тотчас же заметил Пьер. Он подходил к сараю в самом оживленном состоянии духа, но, увидав выражение лица князя Андрея, он почувствовал себя стесненным и неловким. — Я приехал так, знаете, приехал, мне интересно, — сказал Пьер, уже столько раз в этот день бессмысленно повторявший это слово «интересно». — Я хотел видеть сражение. «Да, — Да-да. А братья-масоны что говорят о войне? — Как предотвратить ее? — сказал князь Андрей насмешливо. — Ну, что Москва? Что мои? Приехали ли, наконец, в Москву? — спросил он серьезно. — Приехали. Юлия Друбецкая говорила мне. Я поехал к ним и не застал. Они уехали в Подмосковную.